Да, конечно, залив имел форму чересчур близкую к окружности, а щель представляла собой всего лишь жалкий прорыв в стене кратера, образованный преимущественно устивым илом не идущий ни в какое сравнение с огромными, километровой высоты утесами настоящего силового разлома. И, конечно, пейзажу вокруг этого нового джунча не хватало великолепного кольца окружающих гор, а эта игрушечная горка, на которой он стоял, со своими адмиралами, генералами и стражниками, покорно ждавшими в отдалении у него за спиной, пока архимандрит насладится зрелищем, откровенно говоря, была лишь жалким подобием вертикального утеса ответснующего цитадели, откуда открывался величественный вид. Однако художнику приходится иметь дело с той натурой, которая есть под рукой. И там, где недавно на склонах холмов Обступивших устье реки расстилался многолюдный прибрежный город с огромными зданиями, причалами, волноломами и якорными стоянками. Иными словами город, каким он был почти всегда, невзирая на все так называемые катастрофы вроде землетрясений, наводнений, сильных пожаров, бомбардировок с моря и воздуха или более ранних вторжений, теперь возникло подобие прекрасного и далекого места. Возникла новая дикая красота. Возникла площадка для возведения нового города, который возродится под знаком его архимандритского суверенитета, возникла некая даже возможность целебного единения с другими народами и местами, склонившимися перед его волей, единение в страдании и в красоте, потому что этот величественный кратер, эта последняя работа, был самым свежим из его творений. Еще один бриллиант в ряду уходящим далеко-далеко, к той вершине изящества, какую являл собой Джунч. Побеждать и уничтожать мог, если на то была его воля и времена требовали подобной решимости. Любой, кому хватало самоуверенности, жестокости и Люсифер считал себя достаточно скромным, чтобы признать это, от кого не отворачивалась удача. Способность правильно оценить Что и сколько необходимо уничтожить для достижения нужного эффекта, понимание, когда следует быть жестоким, когда проявлять снисходительность, а когда демонстрировать обманчивую и иссушающую гнев щедрость и даже некоторую видимость юмора, все это требовало более расчетливого, тонкого, весьма он не мог придумать другого слова цивилизованного подхода. Он владел таким подходом. Его история говорила сама за себя. А если ты, владея всем этим идешь еще дальше и используешь печальную необходимость разрушения, чтобы сотворить произведение искусства, сформировать великолепный зрительный образ, выковать символическое единство, тогда ты переходишь еще выше, на тот уровень, где обыкновенный вояка, обыкновенный политик превращается в творца. У центральной колонны пара поднимались дымовые щупальцы, темные мелкие ветки вокруг огромного бледного ствола. Они отмечали места, куда упали воздушные суда, оборонявшихся и где бушевали пожары после землетрясения, вызванного применением кратерного оружия. Художественный вкус, без которого такая работа невозможна, требует создания крутого склона без полного уничтожения всего, что есть вокруг. Ведь в конце концов здесь должен вырасти новый, возрожденный город. Чтобы достичь такой точности, требовалось изощрённое оружие. Эксперты по вооружению при Архимандрите уделяли время подобным деталям. Архимандрит Люсиферус оглянулся, улыбаясь начальникам штабов, которые почтительно расположились у его ног, вид у них был слегка взволнованный. И не mudrenu, они находились на свежем воздухе еще одной только что покоренной планеты. Разве не радостно было вдыхать этот свежий воздух, невзирая на все его инопланетные запахи? Разве эти странные новые ароматы Сами по себе не означали, что к их постоянно растущим владениям прибавилась новая жемчужина. Над ними и чуть позади гудели, паря в воздухе, ощетинившиеся военные корабли, окруженные небольшими облачками сенсорных и оружейных платформ. Вокруг архимандрита расположилась личная охрана. Почти все лежали или стояли на коленях на траве, держаны в готовье оружие, отливающее матовым блеском. Часть из них в военных экзоскелетах бродила вокруг или сидела на корточках, упираясь плоскими стопами в землю. У подножия холма за ещё одним кольцом охранников под бдительным гулом беспилотных флайеров охраны текла медленная, мушасто-серая река беженцев. Ходольники, бескрылые летучие мыши, воли виды, населяющие Меркаторию пребывавшие в отсоединении все эти тысячелетия, но тем не менее виды, относящиеся к Меркатории. Люциферус посмотрел на бледно зеленое небо, представляя себе ночь, звёздное покрывало и одно конкретное солнце, на которое ему указали с орбиты всего 40 часов назад, когда силы вторжения готовились к первой высадке, которая неуклонно приближалась. По мере того, как они с боями прокладывали к нему свой путь, называлось оно Юлюбис. В ярком золотистом воздухе сепекты с его боркильской аквабашней, которая из туманного далёка видится тонкой иглой, маленький корабль Навархии приблизился к дворцовому комплексу, проскользнул сквозь древний лес атмосферных силовых колонн километровой высоты и между более скромных, но все же весьма впечатляющих административных и гостиничных башен. Затем он исчез в широком, чуть наклонном туннеле, выходящем на посадочную площадку. Перед шарообразной громадиной дворца Ирхонта, сферой диаметром 800 метров, построенной давно скончавшимся саркомагом по образу Наскерона, отдельные ленты этажей медленно и в разных направлениях вращались вокруг неподвижного ядра. Изменяя цвет то на оранжево-красный, то на коричневатый, то на бледно-жёлтый, вокруг дворца велись цветовые вихри, точно копируя видимые из космоса облака газового гиганта, за которыми не были видны балконы и окна, сенсоры и передатчики. Майор так. Лейтенант инесит же дворцовой стражи, прошу вас сюда. Как можно быстрее, будьте так добры. Говоривший, чей голос звучал как у человеческого ребенка, набравшего полный рот металлических шариков, был Джетджой Джейном, существом, которое в состоянии покоя напоминало насекомое подобное перекати полю диаметром 60 или 70 сантиметров. Летенант Инесиджи вытянулся до двух метров роста фасина, собрав множество своих прутиков темно-зеленых и синестальных в некое подобие открытой головы, похожей на птичье гнездо. Хорошо еще, что он не попытался изобразить лицо и шел на двух стеблях, отдаленно напоминающих ноги. Остальная часть его тела, отливавшая цветами посадочной площадки перед дворцом, представляла собой цилиндр, украшенные ремнями из мягкого на вид материала и маленькими металлическими штучками. Они могли быть и ювелирными поделками, и техническими приспособлениями и оружием. Фасин повернулся, помахал веселые, словно захмелевшие декогре и сел в коляску вместе с Джоджуа Джейном. Они быстро покатили из зоны, где проверяли приехавших к лифту, а потом извилистым коридором в номер из окон которого, похоже, открывался реальный вид на город на северную его часть с бледной неровной кромкой гор вдали. Лейтенант Инесик же изящным движением поставил багаж Фасина на кровать и сообщил, что у него есть ровно три пятых часа, чтобы освежиться, облачиться в официальную придворную одежду и явиться к наружным дверям, откуда его проводят к аудиториуму. Фасин отбил в батрабул сообщение о своем благополучном прибытии, а затем поступил, как велено. Шарообразный аудиториум был роскошным и уютным. Стены белого золота сверкали под облаком в форме галактики, заполнявшим все пространство под потолком. Облако пронзали яркие огни, имитирующие звёзды. Летенант Инесидж показал Фасину место на одном из низких подмостков, вделанных в неглубокую ступенчатую чашу аудиториума. Из пола выдвинулось рассчитанное на человека кресло. Фасин сел в него. Не сгибаясь спины в своей нескладной придворной одежде, и лейтенант каким-то булькающим шепотом сказал ему: "Прошу вас, оставайтесь на месте, господин майор". Потом сделал нечто вроде поклона, повернулся к своей тележке и укатил по пандусу к выходу. Фасад оглянулся. Аудиториум вполне мог вместить тысячу персон, но их было лишь 25-30, занявших места словно с таким расчетом, чтобы оказаться как можно дальше друг от друга людей, все они, как и Фасин, были в неудобной и довольно вычурной придворной одежде, было больше, чем других видов, но он увидел здесь и джаджваджэйна, увешанный переливчатыми лентами, он то ли спал, то ли отдыхал, свернувшись шаром, двух смотревших на него вулей, которые напоминали два угловатых серых шатра, покрытых серебряными цветами. Один из этой пары двухметровых краснокожих эллипсов парил в воздухе и тоже смотрел на Фасина даже откровенно указывал на него, другой стоял на своем концевике и либо тоже дремал, либо вытянулся по стойке смирно.